зубы. На ужин опять было что-то напоминающее расплавленный кусок ржавого металла. Франк мог поклясться, что сегодня в стрипне Анны Лисы плавала не только фасоль, но и кусочки, которые, похоже, пытались дышать. Он не стал гадать, что это за дрянь, и безропотно все умял. Так же поступил и Андеш. День, проведенный в козьей норе, напоминал строгую диету, потому что никто не догадался взять с собой даже куска хлеба. В животе возникли бурлящие спазмы, вызванные растворением проглоченного шлепка ржавчины, и Франк помчался на второй этаж в туалет. Он, конечно, мог сходить и на первом, но анны Лиса уже провоняла его куревом, а его вполне устраивал более естественный запах. В коридоре уши Франка уловили подозрительные звуки. Они доносились из кладовки, куда они с братом забрасывали ненужный хлам, вроде порванных футбольных мечей, досок для шалаша и вонючих лоскутов кожи, из которых когда-то планировалось пошить крылья для прыжков с крыши. Сосущие звуки и мычание доносились из-за двери. Ничего не понимая, Франк заглянул в кладовку и вскрикнул. Андеш со слезами на глазах и с перепачканным кровью подбородком ковырял у себя во рту старыми плоскогубцами, оставшимися от отца. Он расшатывал свой правый верхний клык, пытаясь его вырвать. Зуб причмокивал, качался, но пока что упрямо держался за родное гнездо в десне. Первые четыре секунды Франк был очарован отвратительным зрелищем, а потом набросился на брата. «Дай сюда! Гони, говорю, эту штуку, Андеш, живо!» Андэш не хочет делать зло зубами, не хочет, не будет. Дурак, чем ты жрать ты будешь? Оставь Андеша в покое. Будучи младше брата на два года, Франк существенно уступал тому в весе. 54 килограмма против 61. Оба плотные, взращенные на майонезе и мясных подливках с хлебом. Андеш навалился на Франка и потянулся к его лицу окровавленными плоскогубцами. Вместе с братьями из кладовки вывалились доски. Одна, угодив под спину, Франко сломалась. — С помощью получится быстрее. Андеш знает. Андеш умный. Вот, смотри. Франко ощутил, как под верхнюю губу скользнул соленый металл, стукнув по зубам. — Прекрати! — заорал он, мотая головой. «Что там у вас творится, бестолочи?» — донесся с первого этажа виск Анны Лисы. Хандеш с мольбой в глазах посмотрел на брата. Если Франк скажет хоть слово, Анна Лисы пустит в ход свои жесткие ладони, от которых сразу ныли шрамы на голове. «Все отлично, Карга!» — крикнул Франк. Он отпихнул руки притихшего брата. «Андэш полез в кладовку и повалил на себя всякий хлам». «Ты ему хорошенько всыпал?» «Да, успокойся». «Успокоюсь, когда вас жены мутузить начнут». Анна Лиса, полностью удовлетворенная исходом инцидента, замолкла. Бормотание телевизора внизу стало громче. Шел очередной эпизод ее любимого сериала про нефтяную индустрию Норвегии. Франк с отвращением забрал плоскогубцы из рук Андеша. Тот беспрекословно расстался с инструментом и закрыл руками рот. «Улыбнись», — попросил Франк. Андеш страшный!» «Да, братец, ты страшный и чертовски глупый. Открывай рот, посмотрим, что ты успел натворить». Андеш убрал руки и послушно раззявил рот. Франка передернула. Среди ровного верхнего ряда зубов болтавшийся клык выглядел окровавленным беженцем, которому не нашлось места. «Что выберешь? Стоматолога или меня?» — поинтересовался Франк, уже зная ответ. «Конечно, тебя!» Хорошенько протерев ручки плоскогубцев тряпкой из кладовки, которой Анна Лиса натирала полы каждую вторую субботу, Франк выдернул болтавшийся зуб. Затем вручил его Андешу. «Зачем ты это сделал, глупый?» Лицо Андеша приобрело отстраненное выражение, словно он смотрел сквозь искаженное стекло какую-то телепередачу. «Мои зубы заберут то, что дорого», — прошептал он. «Вряд ли я тебе отдам свою порцию клубничного желе». Франк храбрился, а у самого на душе скребли кошки. — А теперь иди умойся, пока Анна Лиса не увидела твою физиономию дикаря. Утром скажем ей, что ты на велосипеде навернулся. Андэш кивнул и, наблюдая, как брат принимается наводить в кладовке порядок, сделал по коридору несколько шагов. На третьем остановился. — А ты правда не отдашь мне желе? Франк вздохнул, после чего махнул рукой. — Забирай, оно твое. Только ешь с закрытым ртом. Промычав нечто нечленораздельное, но определенно радостное, Андеш помчался в ванную комнату. Франк посмотрел на свои руки. Они все еще тряслись.